«Глава одиннадцатая». «Теперь куда?» — спросил Эри, когда мы вышли из ателье мадам Кутьер. «За тканью», — со вздохом ответила я и выудила из сумки блокнотик. А потом принялась долго рыться искать карандаш, который должен был быть в переплёте, но куда-то магическим образом исчез. «Что ищешь?» — поинтересовался парень, с любопытством наблюдая за мной. «Ищу чем писать», — протянула я, перетряхивая крошечную сумочку, в которую уже поместился солдатский вишмешок и, кажется, могло влезть ещё столько же. Нужно посчитать количество ткани. И у меня где-то был карандаш. «Этот?» — спросил Эрик. Я подняла взгляд на парня, а тот вдруг потянулся рукой к моему лицу. Не знаю почему, но этот жест показался мне невероятно волнительным и личным, и я застыла, забыв, как дышать. Пальцы парня одним лёгким движением выдернули забытый мной карандаш из прически, и волосы красиво рассыпались по плечам. Мы замерли, смотря друг на друга, на целое бесконечное мгновение. А затем я забрала карандаш из рук Эрика, совершенно случайно коснувшись пальцами его кожи. Спасибо. Я быстро раскрыла блокнот и принялась стращить цифры, чтобы скрыть, как предательски дрожат пальцы. От холода? От холода дрожали. «У тебя шапка есть?» — спросил Эрик. «Забыла», — покаялась я. Ещё бы не забыть, так торопиться собраться, потому что некоторые боевые маги позволили себе всякие двусмысленные комментарии. Парень вздохнул, и, пока я пыталась собраться с мыслями и прикинуть количество метров ткани себе на платье, нахлобочил мне на голову свою шапку. «Эй!» — возмутилась я. Шапка была очень тёплая, шерстяная, двуслойная, с мягким подкладом. Отличная шапка на самом деле. Но это была шапка Эрика, и она сползала мне на глаза. «Ты что творишь?» — возмутилась я. «Спасаю тебя от простуды!» — невозмутимо ответил Эрик. «Да всё со мной нормально будет!» — буркнула в ответ. «Ага!» — отозвался парень. «Сейчас купим тебе шапку, и обязательно будет». «Из нас двоих я — маг огня, и я могу согреться магией», — напомнила парню. «А ты нет». «У меня идеальное здоровье, в отличие от некоторых благородных леди», — парировал Дарквотер. «Да, идти недалеко. Вон, смотри». И Эрик указал на небольшую торговую тележку, стоящую прямо на пешеходной зоне. Такие колесят по всему городу, пока их не начинает гонять стража или конкуренты. Горели праздничные огоньки... Продавались всякие столичные сувениры, висели прекрасные белые вязаные шапки. «Идём!» — скомандовал парень и, схватив меня за руку, быстрым шагом подвёл к торговой тележке. «Я сама!» — буркнула парню, поправив флешу в глаза шапку, попросила торговца. «Я хочу вон те наушники!» — сказала я, указав на белую пушистую конструкцию, защищавшую от холода только уши. «Сама можешь покупать себе хоть наушники, хоть носовой на платок!» — покладист отозвался Эрик. «А мне самую тёплую шапку для девушки, пожалуйста!» Мужчина выглядел растерянно. Ему явно хотелось продать и то, и другое, но как опытный торговец боялся, что не продаст ничего, если слишком надавит на этих странных благородных господ. В итоге, после пары минут препирательств между собой, я шла по улице в белой тёплой шапке, а пушистые наушники болтались на плечевом ремне моей сумки. «В следующий раз, видимо, придётся покупать шубу», задумчиво проговорил Даркводер. «И сапоги не забудь!» — съязвила я. «Хорошо», — легко согласился парень, заставив меня закатить глаза. Впрочем, продолжить обмениваться эхидными комментариями мы не смогли. Лавка с тканями располагалась не слишком далеко от ателье мадам Кютьер. Оно и понятно, клиенты у двух дам были общие. А вот помещения выглядели совсем по-разному. В бутике тканей мадам Эль-Золь не было ни обилия зеркал, ни обилия света. Ровными рядами аккуратно стояли огромные, выше моего роста, бабины с самыми различными тканями. Дорогими, не очень. Яркими, строгими, магическими и самыми простыми. «Леди Бонфаер, какая приятная неожиданность!» — воскликнула вышедшая встретить нас хозяйка. Это была невысокая женщина в теле, обладавшая как феноменальными формами и фигурой по типу песочных часов, так и невероятным обаянием. Говорят, мадам Эйзоль трижды была замужем и все три раза счастлива и по любви. «Мадам Эйзоль!» — приветственно кивнула я. дипломный проект хитро прищурилась женщина. «Не совсем», — протянула я. «Скорее, форма для неприятной повинности». Изоль держала вежливое лицо, но глаза искрелись от любопытства. Впрочем, женщина была достаточным профессионалом, чтобы удержаться от вопросов. «И что вы ищете?» — перешла сразу к сути Изоль. «Мне нужна ткань на платье, темно-пурпурное лицомно-синее с металлической серебряной нитью». С готовностью ответила я. Изоль на пару мгновений задумалась, а затем кивнула своим мыслям. «Пожалуйста, подождите пару минут. Я сейчас принесу». «Ганна!» — крикнула она, одной из работниц и удалилась раздавать указания о том, какую бобину откуда надо достать. «Почему тёмная?» — спросил Эрик, когда женщина удалилась. Я отвернулась от парня, изобразив живейший интерес к ближайшей ярко оранжевой бобине, с какими-то цветочками отозвалась. «Но ты же не сможешь прийти в золотом костюме, а у тебя, я точно знаю, есть тёмные костюмы». Кажется, целую за моей спиной была пугающая тишина. Затем Эрик произнёс. «Если тебе очень хочется, могу в золотом. С этим, как их, пинетками». «Пайетками», — парировала я. «Ну, я так и сказал». Я обернулась и кинула взгляд на Эрика. Парень стоял, широко расправив плечи, и с лёгкой улыбкой наблюдал за мной. «Что?» — просила я, приподняв брови. «Ничего», — ответил Даркфотер. Наши гляделки нарушила и золь. Женщина вернулась в сопровождении трёх помощниц, каждая из которых тащила свой вариант ткани. Очень споро девушки откинули на стены внушительных размеров стол и раскатали на нём предлагаемую ткань — тёмно-синюю, тёмно-пурпурную и чёрную с золотым отливом. «Это!» — не задумываясь ткнула я в последний вариант. «Но здесь золотой отлив, а ты хотела серебряный», — педантично напомнил Эрик. «Неважно», — отмахнулась я. «У тебя есть чёрный костюм с такими золотыми пуговицами. Будет смотреться гармонично». Изоль наблюдала за нами во все глаза, Я прямо чувствовала, как женщину распирает от любопытства, но она мужественно держалась, за что я ей была особенно благодарна. Сколько метров нужно, спросила хозяйка бутика. «Десять метров, ответила я бодро. Мадам Изольдивлённо моргнула. Леди собрала сшить какое-то особенное платье. Ага, отозвалась я. Первый вариант, который я испорчу, и второй, в котором мне придётся пойти, потому что перешивать будет некогда. Вы удивительно неоптимистичны, леди Монфайер, вежливо возразила Изоль. «О, поверьте, я удивительно реалистична!» вздохнула в ответ. «Итак, десять метров, — повторила мадам, — а нитки, крючки, может быть, магические блёстки, хит-сезона». «Несите всё!» — со вздохом согласилась я. «И хит-сезона тоже». Спустя полчаса, перебрав ворох фурнитуры, батарею флакончиков с магическими блёстками и коробку с нитками, мы вышли из бутика ткани. Эрик вежливо предложил оплатить, я вежливо отказалась. Мадам Изоль предложила отправить с курьером покупки, Я попросила завернуть с собой. Было жгучее желание засесть за работу сегодня, пока ещё есть вдохновение, и образ платья Кютьер не выветрился из головы. но ну, и, честно говоря, хотелось удрать от Эрика, потому что… Потому что. Как насчёт сходить на каток? Вдруг предложил парень, от которого я уже мысленно сбежала. «Я не умею кататься», — честно ответила я. «Серьёзно?» — поразился Эрик. «Абсолютно. И мне казалось, это вполне весомый довод, чтобы закрыть тему и поехать в академию». «Ну, или отпустить меня, уехать в академию». Но Дарквотер оказался удивительно настойчив. «Ну так это же прекрасный повод научиться!» С азартом заявил он. «Ты смерти моей хочешь!» — зашипела я. «Почему ты так считаешь?» — не понял Эрик. «Потому что я упаду, не сделав и шага, и остаток месяца буду прыгать на костылях!» — обрисовала я соблазнительные перспективы. «Ты серьёзно думаешь, что я позволю тебе упасть и покалечиться?» С оскорблённым видом спросил Дарквотер. Тут было положено вежливо ответить «нет, конечно, я тебе очень доверяю, но страх сильный меня». Но вежливый ответ наша история взаимоотношений в данном контексте не предусматривала, так что я многозначительно протянула. «Ну, да ладно тебе, Руби, просто попробуешь разочек», — принялся уговаривать меня Эрик. «Не понравится? Съедим по пирожку и в академию». «Ладно», — сломалась я, — «но не пирожок, а завитушку с корицей, и съедим мы её в любом случае». «Хорошо», — улыбнулся парень. Несмотря на середину рабочего дня, народу на катке хватало с избытком. Мы подошли к будочке, где можно было оставить лишние вещи, взять на прокат коньки и переобуться. «Размер подходит?» — спросил Эрик, убирая мешок с моим будущим платьем в ячейку хранения. «Вроде бы», — неуверенно ответила я. «Не уверена, потому что надо было встать и проверить, а я на такой акробатический трюк была не способна». «Сейчас посмотрим», — проговорил Дарквотер, подошёл ко мне и присел на курточке у моих ног. «Ну-ка, пошевели ногой!» — скомандовал парень. Я шокированно и послушно посгибала суставы, и Эрик покачал головой. «Болтаются же руби!» А затем взял и принялся перешнуровывать один ботинок. Я буквально почувствовала, как краска заливает мое лицо. Это было слишком лично, неприлично. «Может, ты поэтому и не любишь коньки, что бывалось неправильно?» — проговорил Эрик, посмотрев на меня. Я поймала озорной взгляд, синий глаз и почувствовала одновременно возмущение и предвкушение восторга. Дарквотер знал, что делает, и делал это нарочно, специально. Одновременно хотелось треснуть его по лбу и подыграть. «Я не, не люблю коньки, я не умею на них кататься», — поправила я чуть севшим голосом. «Тогда надо это исправить», — широко улыбнулся Эрик, и, поднявшись на ноги, сел рядом, чтобы переобуться самому. «Из будочки, где мы сидели, с одной стороны был выход в город, а с другой — на каток. И вот туда-то мне предстояло добраться на этой жуткой конструкции. Поднимайся». — сказал Эрик, вставая на ноги. «Мне кажется, я лучше ползком», — пробормотала я, не спеша пробовать коньки на прочность. «Могу отнести», — сделал внезапное предложение парень, и я снова поймала этот озорной взгляд. «Вот ещё!» — фыркнула я и резко встала на ноги. Меня, конечно же, тут же повело в сторону, но Дарк Водер галантно подставил локотик, в который я вцепилась, как утопающий в соломинку. «Да расслабься ты, они не так уж и неустойчивы», — произнёс парень. «Угу. Ответила я, совершенно не горяя желанием проверять эту гипотезу. В общем, кое-как мы вышли на каток. Эрик шагнул первый, я следом, оперевшись на его руки и ожидая первого падения. Но падения не случилось. Я просто медленно поехала вперёд и сначала даже не поняла, как это произошло. А оказалось всё просто. Я ехала вперёд, потому что Эрик ехал назад. Делал он это так ловко, что я не удержалась от ехидного. «У тебя вторая стихия не открылась?» «Нет, но спасибо за комплимент». Невозмутимо ответил парень. Не зная, как ему удалось ни с кем не столкнуться, наверняка это какие-то сверхнавыки боевых магов, но круг почёта таким образом покатку мы совершили. И подъезжая к выходу в домик-раздевалку, я уже даже успела мысленно облегченно выдохнуть. Не убилась. Но вместо того, чтобы аккуратно затормозить и помочь мне доковылять до спасительной лавочки, Дарк Водер внезапно совершил максимально наглый поступок. И если бы в этот момент моё вертикальное положение не зависело от него, одним подпаленным шарфом, он бы не оделался. Этот наглец вдруг как-то ловко крутанулся вокруг меня, и оказалось, что это не он уже едет первым в нашей паре, а я, и он держит меня всего одной рукой, потому что вторую прижал к моему животу. «А теперь давай прокатимся по-взрослому», — прошептал мне на ухо Эрик, и я не нашла, что ответить, потому что я ощущала его руку у себя на животе, даже сквозь толстый слой зимней одежды потому что от его голоса у меня по позвоночнику побежали мурашки потому что дарквутер вдруг взял такой разгон что меня захлестнули одновременный страх и восторг потому что наши пальцы переплелись и мне показалось это самым правильным на всем свете